Часть шестая. Глава первая. Дарья Александровна проводила лето с детьми в Покровском у сестры своей, Кити Левиной. В ее имени дом совсем развалился, и Левин с женой уговорили ее провести лето у них. Степан Аркадьевич очень одобрил это устройство. Он говорил, что очень сожалеет, что служба мешает ему провести с семейством лето в деревне, что для него было бы высшим счастьем. И, оставаясь в Москве, приезжал изредка в деревню на день-надво. Кроме Облонских со всеми детьми и гувернанткой, в это лето гостила у Левиных еще старая княгиня, считавшая своим долгом следить за неопытную дочерью, находившейся в таком положении. Кроме того, Варенька, заграничная приятельница Кити, исполнила свое обещание приехать к ней, когда Кити будет замужем, и гостила у своего друга. Все это были родные и друзья жены Левина, и хотя он всех их любил, Ему немного жалко было своего левинского мира и порядка, который был заглушаем этим наплывом щербатского элемента, как он говорил себе. Из его родных гостил в лето у них один Сергей Иванович, но и тот был не левинского, а кознышевского склада человек, так что левинский дух совершенно уничтожался. В Левинском, давно пустынном доме, теперь было так много народа, что почти все комнаты были заняты, и почти каждый день старой княгине приходилось, садясь за стол, пересчитывать всех и отсаживать тринадцатого внука или внучку за особенный столик. И для Кити, старательно занимавшейся хозяйством, было немало хлопот о приобретении кур, индюшек, уток, которых при летних аппетитах гостей и детей выходило очень много. Все семейство сидело за обедом. Дети Долли с гувернанткой и Варенькой делали планы о том, куда идти за грибами. Сергей Иванович, пользовавшийся между всеми гостями уважением к его уму и учености, доходившим почти до поклонения, удивил всех, вмешавшись в разговор о грибах. «И меня возьмите с собой!» «Я очень люблю ходить за грибами», — сказал он, глядя на Вареньку. «Я нахожу, что это очень хорошее занятие». «Что ж, мы очень рады», — покраснев, отвечала Варенька. Кити? значительно переглянулась с Долли. Предложение ученого и умного Сергея Ивановича идти за грибами с Варенькой подтверждало некоторые предположения Китти, в последнее время очень ее занимавшей. Она поспешила заговорить с матерью, чтобы взгляд ее не был замечен. После обеда Сергей Иванович сел со своей чашкой кофе у окна в гостиной, продолжая начатый разговор с братом и поглядывая на дверь, из которой должны были выйти дети, собиравшиеся за грибами, Левин присел на окне возле брата. Кити стояла возле мужа, очевидно, дожидаясь конца неинтересовавшего разговора, чтобы сказать ему что-то. «Ты...» во многом переменился с тех пор как женился и к лучшему сказал сергей иванович улыбаясь кити и очевидно мало интересуюсь начатым разговором но остался верен своей страсти защищать самые парадоксальные темы катя — Тебе нехорошо стоять, — сказал ей муж, подвигая ей стул и значительно глядя на нее. — Ну да, впрочем, и некогда, — прибавил Сергей Иванович, увидав выбегавших детей. Впереди всех, боком, галопом, в своих натянутых чулках, махая корзинкой и шляпой Сергея Ивановича, прямо на него бежала Таня. Смело подбежав к Сергею Ивановичу и блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца, она подала Сергею Ивановичу шляпу и сделала вид, что хочет надеть на него робкою и нежную улыбкой, смягчая свою вольность». Варенька идет, сказала она, осторожно надевая на него шляпу по улыбке Сергея Ивановича, увидав, что это было можно. Варенька стояла в дверях, переодетая в желтое ситцевое платье с повязанным на голове белым платком. Иду, иду! — Варвара Андреевна сказал Сергей Иванович, допивая из чашки кофе и разбирая по карманам платок и сигарочницу. — А что за прелесть, моя Варенька, а? — сказала Кити мужу, как только Сергей Иванович встал. Она сказала это так, что Сергей Иванович мог слышать ее, чего она, очевидно, хотела. И как она красива, благородно красива. Варенька, прокричала Кити, вы будете в мельничном лесу, мы приедем к вам. Ты решительно забываешь свое положение, Кити, проговорила старая княгиня, поспешно выходя из двери. Тебе нельзя так кричать. Варенька услыхав голос Кити и выговор ее матери, быстро легкими шагами подошла к Кити. Быстрота движений, краска, покрывавшая оживленное лицо, все показывало, что в ней происходило что-то необыкновенное. Кити знала, что было это необыкновенное, и внимательно следила за ней. Она теперь позвала Вареньку только за тем, чтобы мысленно благословить ее на то важное событие, которое, по мысли Кити должно было совершиться нынче, после обеда, в лесу. «Варенька, я очень счастлива буду, если случится одна вещь», — шепотом сказала она, целуя ее. «А вы...» — С нами пойдете? — смутившись, — сказал Варенька Левину, делая вид, что не слыхала того, что ей было сказано. — Я пойду, но только до Гумна, и там останусь. — Ну что тебе за охота? — сказала Кити. Нужно новые фуры взглянуть и учесть, — сказал Левин. — А ты где будешь? — На террасе.